обретя богатство и известность, мистер О'Райли, который все еще именовался в качестве бывшего народного избранника достопочтенным, ибо титулы никогда не отомрут в Америке, хоть мы и гордимся тем, что, как истинные республиканцы, посмеиваемся над подобными пустяками. Он был со своим семейством в Европу. Они изъездили ее вдоль и поперек, и на все смотрели свысока. И неудивительно. Таким людям от природы свойственно задирать нос. В конце концов, они поселились в Париже. Ведь Париж – это рай для американцев подобного сорта. Они прожили там два года и научились говорить по-английски с иностранным акцентом. Не то чтобы прежде они говорили без акцента, но теперь он стал другим. Наконец, они вернулись в Америку и стали сверхмодными людьми. Теперь они называли себя достопочтенный Патрик, Арея с семейством, и под этим именем известный по сей день. Лора попросила посетительниц сесть, и тотчас завязалась легкая, искрящаяся остроумием беседа, исполненная непринужденности, присущей лишь людям, которые всю жизнь вращаются в высшем свете. «Я собиралась навестить вас раньше, мисс Хокинс», — сказала достопочтенная миссис Аррея. — Но была такая ужасная погода. Как вам нравится Вашингтон? Лори, конечно, он очень нравился. Миссис Гэшли. — Вы здесь впервые? — Да, она здесь впервые. — Все. — Неужели? Миссис Аррея. — Боюсь, вам будет неприятна здешняя погода, мисс Хокинс. Она просто невыносима. Тут всегда такая погода. Я уж говорю мистеру Орея, что я не могу и не хочу мириться с этим климатом. Если бы еще мы были вынуждены терпеть, я бы терпела. Но такой необходимости вовсе нет, и я не вижу в этом смысла. Иногда просто жалко смотреть, как дети тоскуют по Парижу. Бриджит, Майшер, не смотри так печально. Бедная девочка, стоит ей услышать слово «Париж», и она становится такая грустная. Миссис Гэшли. Ну, еще бы. Миссис Орея, в Париже ведь живешь, а здесь только существуешь. Я от Парижа без ума. Я предпочла бы перебиваться там на какие-нибудь десять тысяч долларов в год, чем мучиться и тасковать здесь при самых приличных доходах. Мисс Гэшли. Тогда поедем назад, мама. Я просто ненавижу эту глупую Америку, хоть она и наша милая родина. Мисс Эмилин Гэшли. Как, ты хочешь уехать и покинуть бедняжку Джонни Петерсона? Этот выпад вызывает общий веселый смех. Мисс Гэшли, как тебе не стыдно, сестра, что ты говоришь? Мисс Эммелин Гэшли, ну не кипятись, пожалуйста, я просто шучу. Если он и ходит к нам каждый вечер, так это только ради мамы, ясное дело. Общий смех. Мисс Гэшли, примело смутившись. Эмилин, как ты можешь? Миссис Гешли. Перестань дразнить сестру, Эмилин. На что это похоже? Миссис Аррея. Какие у вас прелестные кораллы, мисс Хокинс. Посмотри, Бриджит, милочка. Я страшно люблю кораллы. Такая жалость, что сейчас их все носят. На кого не погляди. У меня есть очень элегантные кораллы, хотя они такие элегантные, как ваши. Но, конечно, я их теперь уже не надеваю. Лора. Да, я знаю, что теперь все носят кораллы. Но свои я очень люблю. Мне подарил их большой друг нашей семьи, некто Мерфи. Очаровательный человек. Хотя большой чудак. Мы всегда думали, что он ирландец. Но потом он разбогател и уехал годы на два за границу. А когда вернулся, поглядели бы вы на него. Можно было подумать, что он в жизни не видал картошки. Он спрашивал, что это такое. Но знаете уж, если у человека род самим Господом Богом, предназначен для того, чтобы поедать картошку, так это сразу видно, даже когда он пьет шампанское. Тут уж никакие поездки за границу не помогут, и все-таки наш знакомый был очень милый, и эта маленькая слабость ничуть его не портила. Все мы немножко притворщики, я думаю, в каждом человеке можно найти что-то поддельное, если как следует присмотреться. Мне так хотелось бы побывать во Франции, наверное, наше общество очень выигрывает по сравнению с французским, — Не правда ли, миссис Аррея? — Миссис Аррея. — Ну что вы, мисс Хокинс? французское общество гораздо элегантнее. Гораздо. — Лора. — Как грустно это слышать. Наше общество, видно, за последнее время изменилось к худшему. — Миссис Аррея. — Да, очень. Некоторые живут на такие гроши, что мы прислуги больше платим. Но и среди них есть очень хорошие люди, ничего не могу сказать. Вполне порядочные люди. Лора. Я слышала, старые аристократические семейства держатся несколько высокомерно. Вероятно, вы не часто встречаетесь в обществе с людьми, с которыми были в близких отношениях лет 12-15 назад. Миссис Аррея. О, нет. Почти не встречаемся. Мистер О. Райли за 12-15 лет перед этим еще содержал свой первый кабачок и выгораживал его завсегдатаев перед законом, так что его супруге стало весьма не по себе, когда разговор принял такой оборот. Достопочтенная миссис Хиггинс А как себя чувствует Франсуа, миссис Аррея? Он поправился? Миссис Аррея, признательная за возможность переменить тему. «Да, не совсем. На это трудно и надеяться. Он всегда был хрупкий. Главное, легкие у него слабые. Этот ужасный климат очень плохо влияет на них. Да еще после Парижа, там ведь климат такой мягкий. Миссис Хиггинс. «Да, вы правы. Муж говорит, Персия умрет, если тут останется». Так что я хочу немного поездить. Погляжу, не поможет ли. На прошлой неделе я говорила с одной дамой из Флориды. Она мне советовала съездить в Кей-Уэст. Я ей сказала, что Перси не выносит ветра. Он страдает легкими. Тогда она посоветовала Сент-Агастен. Это ужасная даль. Тысячи миль, говорят, даже 1200. Но в подобных случаях, знаете, не станешь считаться с неудобствами. Миссис Аррея. Ну, конечно. Если Франсуа в скором времени не поправится, нам придется переселиться куда-нибудь, может быть, даже в Европу. Мы подумывали съездить на воды, но я, право, не знаю, это такая ответственность, стараюсь соблюсти все предосторожности. А Хильдебрандт уже снова на ногах, миссис Гешли? Миссис Гешли. Да, но не более того. Это оказалось не сварение желудка, знаете, и похоже, что хроническое. Я так боюсь Катара. Мы все очень за него беспокоились. Доктор рекомендовал печеные яблоки и несвежее мясо. И мне кажется, это помогло. У него сейчас душа ничего другого не принимает. Мы теперь пригласили доктора Шовела. А кто вас врач, миссис Хиггинс? Миссис Хиггинс. Видите ли, у нас долгое время был доктор Спунер, но он слишком часто прописывал рвотное а это, по-моему, ослабляет. Так что мы вместо него пригласили доктора Лезерса. Он нам очень нравится. Такая крупная величина, его и в Европе знают, он первым делом предложил каждый день выносить перси на задний двор на свежий воздух, совершенно раздетого. Миссис Аррея и миссис Гешли. Да что вы! Миссис Хиггинс. Истинная правда. И ему дня на два-три полегчало, верно. Но потом доктор сказал, что это, видно уж, очень сильное средство. И опять велел делать горячие ножные ванны на ночь и холодный душ по утрам. Только я не думаю, чтобы от этого была настоящая польза в здешнем климате. Боюсь, мы потеряем его, если тут останемся. Миссис Аррея. Вы, наверное, слышали, какой ужас мы пережили в позапрошлую субботу. Не слыхали, как странно? А, помню, вы все тогда уезжали в Ричмонд. Франсуа упал в холле из оконной ниши с высоты второго этажа. Все. Боже, милостивый. Миссис Аррея. Да, представьте, и сломал два ребра. Все. Какой ужас. Миссис Аррея. Чистую правду вам говорю. Мы сперва испугались, нет ли каких внутренних повреждений. Дело было уже вечером в девятом часу. Мы, конечно, растерялись, стали метаться взад и вперед, и все без толку. Потом я кинулась к доктору спрегу он живет рядом. Ведь за нашим врачом бежать было некогда, а этот Спрэг, знаете, начальник медицинского университета. Так вот, притащила я его к нам, и представьте, только он увидел Франсуа и говорит, «Пошлите за вашим постоянным врачом, сударыня». Даже не сказал, а прямо зарычал, как медведь вернулся и ушел. Так ничего и не сделал. Все. Какой негодяй. Миссис Аррея. Да уж, что говорить. Я чуть с ума не сошла. Мы разогнали всю прислугу искать нашего врача и телеграфировали маме. Она была в Нью-Йорке и примчалась с первым же поездом. А потом приехал, наконец, доктор и, представьте, сказал, что у Франсуа еще и нога сломана. Все. О, Господи миссис Аррея. Да — Да-да. Доктор наложил лупки и повязку на ногу и на ребра и дал Франсуа чего-то успокаивающего, потому что он уж очень волновался и заставил его уснуть. Бедняжка весь дрожал и перепугался до смерти, прямо жалость была смотреть на него. Мы уложили его на мою постель. Мистер Арея лег в комнате для гостей, а я осталась около Франсуа, но не спала. Уж поверьте, глаз не сомкнула Мы с бриджет дежурили возле него всю ночь, и наш старик, доктор, дай ему бог здоровья, просидел с нами до двух часов. Потом приехала мама, она до того измучилась и переволновалась, что ей самой впору было лечь в постель и позвать врача. Но когда она увидела, что Франсуа вне опасности, она пришла в себя и вечером уже сама могла возле него дежурить. И вот три дня и три ночи мы почти не отходили от его постели разве что вздремнешь часок не больше а потом доктор сказал что франсуа уже ничто не грозит и мы были так благодарны ему так благодарны прямо сказать вам не могу во время этого разговора лора чувствовала что ее уважение к гостям возрастает с каждой минутой и это вполне естественно любовь и преданность очень украшают человека который без этих качеств показался бы непривлекательным и даже отталкивающим. Миссис Гэшли На вашем месте я бы, наверное, умерла, миссис Аррея. Когда Хильдебранту стало очень худо от воспаления легких, мы с Эмилин почти все время были с ним одни. И мы ни минуты не спали целых два дня и две ночи. Это было в Ньюпорте, и мы боялись положиться на наемных сиделок раз в отеле с ним случился припадок, и он вскочил и выбежал на галерею совершенно раздетый, а дул такой ледяной ветер. Мы перепугались насмерть и кинулись за ним. И когда все эти леди и джентльмены увидели, что у него припадок, женщины все до единой разбежались по своим комнатам, а из мужчин хоть бы кто пальцем шевельнул, чтобы помочь нам, такие негодяи. Ну и после этого целых 10 дней его жизнь была на волоске, И когда он, наконец, оказался в опасности, мы с Эмилин тут же слегли, до того мы измучились. Нет уж, не хотела бы я пережить это еще раз. Бедняжка Франсуа. Которую ногу он сломал, миссис Арея. Миссис Арея. Правую заднюю. Попрыгай, Франсуа, дорогой. Покажи дамам, как ужасно ты до сих пор хромаешь. Франсуа заупрямился было, но его нежно уговаривали, Осторожно спустили на пол, и он вполне прилично попрыгал на трех ногах, поджимая правую заднюю. Все расчувствовались, даже Лора. Она почувствовала, что ее мутит. Девушка, выросшая в деревне, и подозревать не могла, что крохотная, скулящая, черная, с рыжими подпаленными собачонка в красной вышитой попоне, во все время визита, не слезавшая с колен миссис Аррея, это и есть тот самый франсуа чьи страдания пробудили в ней столько сочувствия бедняжка сказала она вы могли его лишиться миссис арея ох не говорите мисс хокинс умоляю вас мне от одной этой мысли дурно становится лора а хельдебранд и перси они они такие же Миссис Гэшли. Нет. В Хилле, как я понимаю, есть шотландская кровь. Миссис Хиггинс. Перси той же породы, только он на два месяца и десять дней старше, и уши у него подрезаны. Его отец, Мартин Фаркьюер Траппер, был слабого здоровья и умер молодым, но характер у него был прелестный. А мать Перси страдала болезнью сердца, но была очень кратка и послушна, и при том замечательно ловила крыс. Сколь диким и возмутительным не покажется этот разговор всякому разумному человеку, он отнюдь не преувеличению. Точно такую беседу слышал один из нас в некой американской гостиной, в противном случае мы не осмелились бы вставить подобную главу в книгу, посвященную описанию нравов нашего общества примечания авторов. Гости так увлеклись обсуждением своих семейных дел, что засиделись гораздо дольше, чем позволяют приличия и обычаи. Но теперь они спохватились и поспешили распрощаться. Лора была вне себя от ярости. Чем больше она думала о своих посетительницах и об их нелепом разговоре, тем сильнее чувствовала себя оскорбленной. И однако она признавалась себе, что если придется выбирать между двумя противоположными разновидностями здешней аристократии, то в конечном счете из чисто деловых соображений лучше держаться в искачек. Она приехала сюда в Вашингтон только для того, чтобы достичь определенной цели, достичь во что бы то ни стало. И эти люди еще могут быть ей полезны а уж ископаемые никак не одобрят ее планов и замыслов, это ясно. Если дело дойдет до выбора, а рано или поздно выбирать придется, она примет решение без большого труда и без особых угрызений совести. Но самой аристократической из трех вашингтонских каст, и при том куда более могущественной, чем две остальные, была аристократия средних слоев. Ее составляли семьи общественных деятелей чуть ли не всех штатов, представителей как исполнительной, так и законодательной власти, людей, чья репутация долгие годы оставалась незапятнанной как в их родных краях, так и в столице. И сами эти люди и их семьи были чужды всего показного. Образованные с утонченным вкусом, они мало интересовались двумя другими слоями столичной знати. Они невозмутимо вращались в своей собственной достаточно широкой сфере, уверенные в своей силе, сознавая, сколь могущественны их влияние. Им не приходилось старательно соблюдать какие-то внешние условности, тревожиться из-за чего-то соперничества, кому-то завидовать. Они могли позволить себе заниматься своими собственными делами, предоставляя всем прочим следовать их примеру или нет, как угодно. Они были безупречны, и этим все сказано. У сенатора Делуорти не бывало столкновений ни с одним из этих лагерей. Он трудился на благо всех трех. И со всеми тремя заодно. Он говорил, что все люди-братья, и на ниве служения народу все вправе рассчитывать на честную самоотверженную помощь и поддержку со стороны труженика-христианина. Поразмыслив, Лора решила, что события сами покажут, какой линии поведения ей лучше держаться в отношениях с тремя разновидностями столичной аристократии. Быть может, читателю покажется, что Лора была несколько риска в своих намеках по адресу миссис Аррея, когда разговор зашел о кораллах. Но сама Лора вовсе этого не думала. Ей не свойственна была чрезмерная утонченность чувств. Да это и понятно, если вспомнить, в какой среде и под чьим влиянием складывался ее характер. Она считала, что дать сдачи только справедливо, и всякий имеет право ответить едкой насмешкой на обидный намек. Ей случалось разговаривать с людьми так, что иные дамы были бы просто шокированы, услышав ее, но Лора даже гордилась иными своими меткими ударами мы всегда сожалеем что не можем изобразить ее непогрешимой героиней романа, но мы не можем этого сделать ибо лора отнюдь не чужда человеческих слабостей она считала что светская беседа ей отлично удаётся. давным давно когда ей впервые пришло на ум что однажды она сможет появиться в вашингтонском высшем свете она поняла каким необходимым оружием на этом поле битвы будет умение поддерживать разговор она поняла также что ей придется встречаться и беседовать там главным образом с мужчинами притом очевидно с людьми высокообразованными и неглупыми а потому надо вооружиться чем то более существенным чем те блестящие пустячки из которых состоит обычная светская болтовня и она тотчас принялась читать упорно неутомимо по строго обдуманному плану, и с тех пор уже каждую свободную минуту отдавала этому занятию. Таким образом, она приобрела изрядный запас поверхностных, но разнообразных познаний, и теперь, успешно применяя их, прослыла в Вашингтоне необычайно сведущей и образованной женщиной. Вполне естественно, что при этом ее литературный вкус постепенно развивался, Речь становилась все культурнее и изысканнее, хотя надо признать, что изредка прошлое давало себя знать, и в речи лоры проскальзывали не совсем изящные выражения или едва заметные грамматические неправильности.